Андропов большим глотком влил в себя остывший чай и добавил тоном пониже. «Разрешаю информировать Блеера о характере, полученной от сенатора информации. Смысла держать его в неведении больше нет». Побарабанил пальцами и пояснил, еще больше понизив голос. «После того, как к работе с материалами по Польше, Ближнему Востоку, Китаю и Африканскому Рогу По поручению Леонида Ильича подключился международный отдел ЦК и профильные институты. Удержать в тайне необычно комплексные... Ха, вот удачное правослово вы, Георгий, подобрали. Анализы и прогнозы долго не удастся. Да и сама постановка задач многое скажет понимающим людям. Поэтому самое позднее, уже этим летом в Вашингтоне будут знать, что мы знаем. Андропов нахмурился. И мы не имеем никакого права допустить эксфильтрацию источника с территории СССР. Переход сенатора под контроль противника абсолютно недопустим. Если вдруг до этого дойдет, то вы должны пресекать развитие такого сценария, «Любыми, Георгий! Я особо подчеркиваю, любыми средствами!» «Понятно», — скупо ответил Жора. «Действительно понятно. Чего уж там». Андропов еще немного посверлил его испытующим взглядом и удовлетворенно качнул головой. «Хорошо». Лицо его опять поплыло, обмикая. Он наполнил свой стакан и кивнул на большой термос. Хотите попробовать? У меня тут китайский лимоник добавлен. Очень хорошо мозги стимулирует. Юрий Владимирович прервался и в очередной раз затеребил несчастный нос платком, а потом резко дернулся, отворачиваясь, и звонко чихнул в бок Ужас! Пожаловался, страдальчески задрав брови. Бывает, протянул Жора, притянув к себе термос. «Как наш врач говорит, насморк без лечения длится семь дней, а с лечением — одну неделю. Просто перетерпеть». Андропов с каким-то выражением безнадежности на лице махнул рукой и вернул разговор в рабочее русло. «Георгий, а что лично вы думаете о свойствах источника? Давайте сверим мысли». «Хм», — пробормотал Жора, грея ладони о стакан. «Мы установили, что он подглядывает в будущее». «Похоже, это действительно так, иначе многие вещи просто невозможно объяснить. Но, судя по всему, этим его способности не ограничиваются». «Так-так», — заинтересованно подбодрил Андропов. «Уровень демонстрируемых им личных навыков быстро нарастает». Жора демонстративно загнул палец. Наиболее очевидно это в отношении оперативной подготовки, где произошел переход от наивных попыток писать анонимные письма в перчатках к вполне профессиональной системе двухсторонней конспиративной связи. И все это менее, чем за три квартала. Во-вторых, постоянно множится число самих навыков. Вот сейчас к списку, судя по всему, добавились владение китайским языком и стрельба из лука, И всеми этими навыками он владеет на высоком уровне. Да, кивнул, подтверждая Юрий Владимирович, и опять затеребил нас платком. Да, со стрельбой из лука именно так. Дистанция выстрела была около 30 метров. Форточку высотой менее 30 сантиметров, в ветреную погоду, под углом и с перепадом по высоте. Это Георгий, мастерский выстрел. Минимум норматив КМСа. Полагаю, кивнув, продолжил Жора, что число явленных навыков и их качество уже вышло за рамки гипотезы об удачно подобравшейся группе. Поэтому я не ожидаю прорыва от поисков среди лучников и китаистов. Получится как с ленинградскими криптологами. Это не значит, конечно, что мы не будем работать в этом направлении. Обязательно будем, и уже начали. В конце концов, он где-то стрелы и лук должен был взять. «Но больших надежд на эти поиски я бы не возлагал». «Так...» — Андропов помолчал, рассеянно разглядывая свои пальцы. Потом вскинул на Жору сузившиеся глаза. «Как у вас сочетается этот мелькающий и у нас, и у американцев подросток и проявленная способность к аналитическому творчеству?» Жора покривил лицо. Этот вопрос мучил его давно. «Ну, понятно», — сказал он, — «что для аналитической работы столь высокого уровня нужен совершенно определенный жизненный опыт, которому неоткуда взяться у подростка. Соответственно, остается всего два варианта. Подросток как напарник и подросток как личина. И я все больше склоняюсь к последнему варианту». «Личина...» — Андропов проговорил, как проживал точно пробуя слово на вкус. Потом снял очки и устало потёр глаза. «Да, умеете вы подобрать слова. И что за той личиной прячется, как думаете?» Жора развел руками. «Я даже не уверен, что это можно назвать человеком. Но, похоже, советский». «Советский не человек», — неловко пошутил Андропов. Полные губы разъехались в полуулыбке, но глаза остались серьёзны. «Вопрос определений», — живо откликнулся Минцев. «Мы явно видим не все его возможности, раз он продолжает нас удивлять. Поэтому нельзя исключать из самых фантастических гипотез, вплоть до того, что его биологическая сущность может значительно отличаться от привычной нам. А вдруг он полиморф, способный к радикальному изменению внешности?» Тогда достаточно легко решается парадокс между внешностью и специфическим опытом. Подросток — это лишь безобидный и не вызывающий подозрений образ, принимаемый на время проведения операции. В глазах у Андропова заворочилось тяжёлое недовольство, и Жоров взмахнул кистью. «Ну, конечно, это лишь одна из гипотез», — он чуть поколебался и добавил. Так же, как вы не можете исключать худших вариантов относительно идущей мимо нас информации сенатора, так же и мы в оперативно-розыскной работе должны учитывать возможность самых тяжелых раскладов. Всегда остается вероятность, что все не так плохо, и подросток всего лишь связной. Тогда все решится гораздо быстрее. «Ладно», — согласился с этим Андропов и неожиданно миролюбиво улыбнулся. «Чем-нибудь меня порадуйте еще, Георгий?» «Обязательно, Юрий Владимирович», — бодро ответил Минцев. «Сенатор время от времени ошибается. И вот это самое важное. Его видели мельком мы. Судя по всему, мельком его видели и американцы. Иначе с чего бы они фотографировали мальчиков-подростков именно в профиль? Раз он не смог предотвратить своих засветок на операциях, значит, он не всеведущ. Что ему стоило проверить, к примеру, наличие поста наблюдения у того почтового ящика? «Я не верю в легкомыслие такого размера. У его способности есть какая-то слепая зона. Вот через нее мы и будем его ловить». «Искать», — поправил Андропов. «Пока только искать. А вот когда найдем, решать, что делать с найденным, будем уже не мы. И это, Георгий, очень, очень хорошо».